вернуться назад в кровяное русло. Для нее останется один путь – лимфатическая система. Таким образом, лимфатическая система выполняет в организме ту же функцию, что и ливневая система наших городов, предохраняющая улицы и площади от затопления во время больших ливней и гроз. Может показаться, что появление строго замкнутой системы облегчило работу сердца. Ничуть не бывало. Чтобы протолкнуть кровь через капилляры и мельчайшие артериолы, нужна немалая сила. Хотя по мере ветвления артерий их общая суммарная площадь сечения возрастает, становясь в конечном итоге в 800 раз больше сечения аорта, по которой кровь вытекает из сердца, сопротивление от этого только увеличивается. Ведь у нас 100-160 миллиардов капилляров, а их общая длина равняется 60-80 тысячам километров. Известный русский физиолог Цион Подсчитал, что в течение человеческой жизни наше сердце успевает совершить работу равную усилию, которого было бы достаточно, чтобы на высочайшую вершину Европы Монблан на высоту 4810 метров поднять железнодорожный состав. Даже у человека, находящегося в относительном покое, сердце в течение минуты перекачивает 6 литров крови. а за день не менее 6-10 тонн. В течение жизни через наше сердце пройдет 150-250 тысяч тонн крови. При этом человек похвастаться работой своего сердца не может. Так как трудно непосредственно сравнивать работу сердца больших и маленьких животных, Ученые обычно высчитывают, какое количество крови в одну минуту перекачивает сердце на каждые 100 граммов веса тела. Анализ показывает, что даже у медлительной улитки сердце работает примерно с такой же нагрузкой, как у человека, а у большинства животных значительно интенсивнее. Сердце собаки перекачивает примерно в два раза больше крови, а сердце кошки даже в 10 раз. При этом в артериях создается довольно высокое давление. Даже у таких маленьких животных, как личинка стрекозы или лягушка, оно достигает 30-38 мм ртутного столба. В большинстве случаев давление еще выше. У осьминога оно 60, у крысы 75, у человека 160-180. а у лошади даже 200 миллиметров ртутного столба. Обычно, чем крупнее животное, тем выше у него давление. Это особенно наглядно видно на угрях, акулах и других рыбах, размеры которых сильно варьируют. Чем длиннее угорь или акула, тем выше у них давление крови. Из этого правила, однако, есть немало исключений. Одно из них – петух. У него в сосудах такое же давление, как и у лошади. Совершенно ясно, что сердце кита, блывало, весящее 600-700 килограммов, даже если будет трудиться совсем плохо, наработает гораздо больше, чем сердце синички московки, весящее почти в 5 миллиардов раз меньше, то есть всего... 15 сотых грамма. Чтобы сделать правильную оценку, сравнивает работу, которую выполняет 1 грамм сердечной мышцы. И здесь человеку нечем особенно гордиться. Грамм нашего сердца выполняет работу, равную 4000 тысячам грамм сантиметров в минуту. Примерно такую же работу выполняет сердце улитки, сердце лягушки, трудится в три раза интенсивнее, кролика в пять раз, а белые мыши в двенадцать раз. Большинство живущих на Земле животных горизонтальные. Головной мозг и сердце – два самых важных органа –